благодарности. Огромную радость и удовольствие доставило мне общение и совместная работа со многими видными учеными-лидерами в своих областях. Я хотел бы выразить благодарность за то, что каждый из них великодушно выделил время для беседы о будущем науке. Они направляли и вдохновляли меня, помогая создать прочный научный фундамент для моей книги. Я хотел бы поблагодарить всех этих пионеров-инноваторов науки, особенно тех, кто согласился участвовать в научно популярных телепередачах на каналах BBC, Discovery и Science TV, а также в радиошоу Science Fantastics и Explorations. Питер Догарти, Нобелевский лауреат, Исследовательская детская больница Святого Иуды. Джерард Эделманн, Нобелевский лауреат, Исследовательский институт, Скрипса, Леон Ледерманн, Нобелевский лауреат, Иллинойский технологический институт. Мюррей Геллманн, Нобелевский лауреат, Институт Санта-Фе и Калифорнийский технологический институт. Генри Кендалл, ныне покойный, Нобелевский лауреат, Массачусетский технологический институт. Уолтер Гилберт, Нобелевский лауреат, Гарвардский университет. Дэвид Гросс, Нобелевский лауреат, Институт теоретической физики имени Кавли. Джозеф Ротблат, Нобелевский лауреат, Больница Святого Варфоломея. Юитиро Намбу, Нобелевский лауреат, Чикагский университет. Стивен Вайнберг, Нобелевский лауреат, Техасский университет в Остине. Фрэнк Вильчик, Нобелевский лауреат, Массачусетский технологический институт. Амир Ацель, автор книги «Урановые войны», «Uranium Wars». Баз Олдрин, бывшая астронавт НАСА, второй человек, побывавший на Луне. Джефф Андерсон. Академия ВВС США, автор книги Телескоп The Telescope, Джей Барби, автор книги Цель Луна Мун Джон Барроу Физик Кембриджский университет, автор книги Невозможность, Импосибилити марсия Бартусяк, автор книги Неоконченная симфония Эйнштейна and Stein's unfinished symphony jim bell astronomer cornell university jeffrey bennett автор книги nlo что дальше beyond ufos bob berman astronom, автор книги тайны ночного неба the secrets of the night sky Leslie bizer national institute Пирс Бизони, автор книги Как построить звездолет How to Build Your Own Starship, Майкл Блейз, Национальный Институт здоровья, Алекс Бойзе, основатель музея розыгрышей, Ник Бостром, трансгуманист, Оксфордский университет. Роберт Боуман, подполковник, Институт исследований космоса и безопасности, Синтия Бризл. Специалист по искусственному интеллекту, Медиалаборатория МТИ. Лоуренс Броуди, Национальный институт здоровья. Родни Брукс, директор лаборатории искусственного интеллекта МТИ, Лестер Браун, Институт земной политики. Майкл Браун, астроном, Калифорнийский технологический институт. Джеймс Кентон автор книги «Предельное будущее», «The Extreme Future», Артур Каплан, директор Центра биоэтики Пенсильванского университета, Фритьев Капра, автор книги «Наука Леонардо», «The Science of Leonardo», Шон Кэрролл, космолог, Калифорнийский технологический институт, Эндрю Чайкин, автор книги «Человек на Луне», a Man он the Moon Лерой Чиао, Астронавт НАСА, Эрик Чивиан. Врачи мира за предотвращение ядерной войны. Дипак Чопра, автор книги Супермозг SuperBrain Джордж Черч, директор Гарвардского центра вычислительной генетики Томас Кохран, Физик, Совет по защите природных ресурсов. Кристофер Кокинос, астроном, автор книги «Упавшее небо», «Fallen sky», Фрэнсис Коллинз, Национальный институт здоровья, Вики Колвин, нанотехнолог Техасский университет, Нил Коминс, автор книги «Опасности космических путешествий», «Hazards of space travel», Стив Кук, представитель НАСА, Кристин Косгроув, автор книги «Нормальность любой ценой». «Normal at any cost». Стив Казинс, президент и исполнительный директор программы «Willow Carriage Personal Robots». Филип Койл, бывший помощник министра обороны США. Дэниел Кревьер, эксперт по искусственному интеллекту, генеральный директор «Корэко». Кэн Кроссвилл, астроном. Автор книги Величественная Вселенная Magnificent Universe. Стивен Куммер, специалист по компьютерным наукам Университет Дьюка, Марк Кутовский, специалист по инженерной механике, Стэнфордский университет. Пол Дэвис, физик, автор книги Суперсила Суперфолс. Дэниел Деннет, философ, Университет Тафтса. Майкл Тузос, Ныне покойный, специалист по компьютерным наукам, Массачусетский технологический институт, Джарет Даймонд, лауреат Пулицеровской премии, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Марита Ди Кристина, журнал Scientific American. Питер Дилворд, Лаборатория искусственного интеллекта Массачусетского технологического института. Джон Донохью, создатель системы BrainGate, университет Брауна. Энн Друян, вдова Карла Сагана, Cosmos Studios. Фримен Дайсон, институт перспективных исследований, Принстонский университет. Дэвид Иглман, нейробиолог, медицинский колледж, Бейлоргский университет. Джон Элис, физик, ЦЕРН. Пол Эрлих, эколог, Стэнфордский университет. Дэниел Фербенкс, автор книги Реликты Эдема, Relicts of Adam». Тимоти Феррис, Университет Калифорнии, автор книги Зрелость в галактике Млечный путь, Coming of Age in the Milky Way Galaxy. Мария Финицо, специалист по стволовым клеткам, лауреат премии Пибоди. Роберт Финкенштейн, специалист в области искусственного интеллекта, Кристофер Флавин, Институт по наблюдению за планетой, Луис Фридман, один из основателей планетарного общества, Джек Галант, нейробиолог, Калифорнийский университет в Беркли, Джеймс Гарвин, старший научный сотрудник НАЦА, Эвелин Гейтс автор книги Телескопа Эйнштейна», «Эйнштейн's Telescope». Майк Газзанига, невролог, Калифорнийский университет в Санта-Барбаре. Джек Гейгер, один из основателей общества «Врачи за социальную ответственность». Дэвид Гелларднер, специалист по компьютерным наукам, Ельский университет, Калифорнийский университет. Нил Гершенфельд, медиалаборатория Массачусетского технологического института. Дэниел Гилберт, психолог, Гарвардский университет. Пол Гилстер, автор книги Мечты о центавре (Centaury Dreams). Ребекка Голдберг, фонд защиты окружающей среды. Дон Голдсмит, астроном автор книги «Сбежавшая вселенная», «Run universe», Дэвид Гудстейн, помощник ректора Калифорнийского технологического института, Ричард Гот, III, Принстонский университет, автор книги «Путешествия во времени в Эйнштейновской вселенной», «Travel in Einstein's universe», Стивен Джей Гудт, ныне покойный, Биолог. Гарвардский университет. Томас Грэм. Посол. Специалист по спутникам-шпионам и методам разведки. Джон Грант. Автор книги «Коррумпированная наука». Корrupted Science. Эрик Грин. Национальный институт здоровья. Рональд Грин. Автор книги «Дети по спецпроекту». By Брайан Грин. Колумбийский университет, автор книги Элегантная Вселенная The Elegant Universe. Алан Гуд, физик МТИ, автор книги Инфляционная вселенная The Inflationary Universe Уильям Хансен, автор книги Передний край медицины. The Age of Medicine Леонард Хейфлик, Медицинская школа Калифорнийского университета Сан-Франциско Дональд Хиллебрандт, Аргонская национальная лаборатория будущего автомобиля. Фрэнк фон Хиппл, физик, Принстонский университет. Аллен Хобсон, психиатр, Гарвардский университет. Джеффри Хоффман, астронавт НАСА, Массачусетский технологический институт. Дуглас Хофтштадтер, лауреат полицеровской племени, Университет Индианы, Автор книги Гедель Эшербах Гедель Эшербах Джон Хорган Технологический институт Стивенса, автор книги Конец науки The End of Science Джейми Хайнеман. ведущий передачи Разрушители легенд Миф Бастус Крис Импи, астроном, автор книги Живой космос The Living Космос Роберт Айри. Лаборатория Искусственного Интеллекта Массачусетского Технологического Института. Яковович, PC Magazine. Джей Ярослав, Лаборатория Искусственного Интеллекта Массачусетского Технологического Института. Дональд Йоханссон, Палеоантрополог, нашедший Люси. Джордж Джонсон, Научный Журналист, New York Times. Том Джоунс, Астронавт НАСА. Стив Кейтс, астроном. Джек Кеслер, специалист по стволовым клеткам, лауреат премии Пибоди. Роберт Киршнер, астроном, Гарвардский университет. Крис Кёник, астроном. Лоуренс Краус, Университет штата Аризона, автор книги Физика в Стартрек. Physics of Star Trek. Лоуренс Кун, автор научно-популярных фильмов и философ. Передача Ближе к истине, Closer to Truth. Рэй Курцвейл, изобретатель, автор книги Эра одушевлённых машин, The Age of Spiritual Machines. Роберт Ланса, специалист по биотехнологиям, Advanced Cell Technologies. Роджер Лауниус, Историк НАСА. Автор книги «Роботы в космосе». Robots in Space. Стэн Ли. Автор комиксов «Мавел» и «Спайдермен». Майкл Лемоник. Старший редактор по науке журнал «Тайм». Артур лернер Лэм, Геолог-вулканолог. Саймон Левей. Автор книги «Когда наука заблуждается». Then science goes wrong. John Lewis, астроном Arizona State University. Alan Lightman, MTI, книги Мечты Эйнштейна, Einstein's Dreams. George Lyehnchen, автор книги Space One. Seth Lloyd, MTI, автор книги Программируя Вселенную, Programming the Universe. Вернер Левенстейн, бывший директор лаборатории клеточной физики Колумбийской университет, Джозеф Ликкен, физик, национальная лаборатория имени Ферми, Петти Майес, медиалаборатория Массачусетского технологического института, Роберт Манн, автор книги «Лабораторный детектив», Forensic детектив», Майкл Пол Мейсон, автор книги «Дело о голове. Травмы мозга и их последствия». Head Cases – Stories of Brain Injury and Its Aftermath. Патрик МакКрей, автор книги «Не забывайте наблюдать за небом». Keep Watching the Skies. Глен МакГи, автор книги «Идеальный ребенок». The Perfect Baby. Джеймс Макклуркин, лаборатория искусственного интеллекта Массачусетского технологического института. Пол Макмиллан, директор космической вахты. Фулвия Меллиа, астроном, Аризонский университет. Уильям Меллер, автор книги «Эволюция RX», «Эволюшн RX». Пол Мельцер, национальный институт здоровья. Марвин Мински, МТИ, автор книги «Общество разума». The Society of Minds. Ганс Моравек, автор книги «Робот», «Робот». Филипп Моррисон, ныне покойный, физик Массачусетский технологический институт. Ричард Мюллер, астрофизик, Калифорнийский университет в Беркли. Дэвид Нахаму, IBM. Отдел технологий человеческого языка. Кристина Нил, вулканолог. Мигель Николалис, нейробиолог, Университет Дьюка. Синзи Нисимото, невролог, Калифорнийский университет в Беркли. Майкл Новачик, Американский музей естественной истории. Майкл Оппенгеймер, эколог, Принстонский университет. Дин Орниш, Специалист по раку и сердечным заболеваниям Питер Палезе, виролог, Медицинская школа Гора Синай. Чарльз Пеллерин, Сотрудник НАСА, Сидни Перковиц, автор книги Голливудская наука, Холливуд Сайенс, Джон Пайк, global Секьюрити Орг, Дженна Пинкот, автор книги Действительно ли джентльмены предпочитают блондинок? Do gentlemen really prefer blondes? Tomaso Poggio, специалист po iskustvenomu intjellectu Mazzucatski technologičkih institut. Kori Pawel, redaktor žurnala Discover. John Powell, osnovatel GP Aerospace. Richard Preston, автор knjig Goriča zona, Hot Zone i Demon v hodiljici, Demon in the freezer. Роман Принджа, астроном Университетский колледж Лондона, Дэвид Каммен, Биолог-эволюционист, автор книги Нерешительный мистер Дарвин, Релактент мистер Дарвин, Катерина Рамсленд, Патолога-Анатом, Лиза Рендал, Гарвардский университет, автор книги Закрученные пассажи Вопт Пассажс. Сэр Мартин Рис, королевский астроном Великобритании, Кембриджский университет, автор книги «До начала». Before the beginning. Джереми Рифкин, фонд экономических тенденций. Дэвид Рикье, медиалаборатория Массачусетского технологического института. Джейн Рислер, союз обеспокоенных ученых. Стивен Розенберг. Национальный институт здоровья. Оливер Сакс, невролог, Колумбийский университет. Пол Сафо, футурист, Институт будущего. Карл Саган, ныне покойный, Корнельский университет, автор книги Космос. Космос. Ник Саган, соавтор книги И это вы называете будущим. You call this the future? Майкл Саломон, программа NASA после Эйнштейна, Adam Севич, ведущий передачи Mythbusters, Питер Шварц, футурист, основатель Global Business Network, Майкл Шермер, основатель общества скептиков и журнала Скептик. Дона Ширли, Марсианская программа NASA. Сет Шосток, Институт Сети. Нил Шубин, автор книги «Внутренняя рыба». «Your inner fish». Пол Шух, Лига Сети. Питер Сингер, автор книги «Готов к войне». «Wired for War». Саймон Сингх, автор книги «Большой взрыв». «The Big Bang». Гэри Смол, автор книги «I Brain». Пол Спудис, автор книги «Акционерное общество Odyssey Moon» Odyssey Moon Limited. Стивен Сквайрс, астроном Корнельский университет. Пол Стейнхарт, Принстонский университет, автор книги «Бесконечная вселенная» Endless Universe. Джек Стерн, хирург-специалист по стволовым клеткам. Грегори Сток, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Автор книги Переделывая человека Redesigning Humans. Ричард Стоун, автор книг Астероиды, сближающиеся с Землей Неос и Тунгуска. Тунгуска. Брайан Салливан, Хейденский планетарий. Леонард Зускинт, физик Стэнфордский университет. Дэниел Таммет, автор книги Рожденный в синий день Born on a Blue Day. Джеффри Тейлор, физик, Мельбурнский университет. Тед Тейлор, ныне покойный, разработчик американских ядерных боеголовок. Макс Тегмарк, космолог, Массачусетский технологический институт. Элвин Тофлер, автор книги «Третья волна», «The Third Wave». Патрик Такер, «Общество будущего мира». Крис Терни, университет уолл автор книги «Лед, грязь и кровь», «Ice, mud and blood», Нил де Грассе Тайсон, директор Хейденского планетария, Сэшвелла Мур, фонд будущего, Роберт Уоллес, автор книги «Техника шпионажа», «Спайкрафт», Кевин Орвик, люди-киборги, университет Ридинга, Великобритания, Фред Уотсон, астроном, автор книги «Звездочет», «Старгайзер». Марк Визер, ныне покойный, Парк». Алан Вейсман, автор книги «Мир без нас», «The world without us». Дэниел Вертимер, программа «City at Home», Калифорнийский университет в Беркли. Майк Веслер. Лаборатория искусственного интеллекта Массачусетского технологического института. Роджер Винс, астроном, национальная лаборатория в Лос-Аламосе. Артур Уигинс, автор книги «Радость физики», «The Joy of Physics». Энтони Уиншоу Борис, национальный институт здоровья. Карл Циммер, биолог, автор книги «Эволюция», «Evolution». Роберт Циммерман, автор книги «Покидая землю», «Living Earth», Роберт Зубрин, основатель марсианского общества. Я хотел бы также поблагодарить моего агента Стюарта Кричевски, который все эти годы поддерживал меня и давал ценные советы. Его здравый смысл всегда шел на пользу делу. Кроме того, я хотел бы поблагодарить моих редакторов, Эдварда Канстермейера и Мелиссу Даначко, которые благополучно провели мою книгу сквозь рифы и помогали бесценными редакторскими советами. И я хотел бы поблагодарить доктора Мишель Каку, мою дочь и врача-невролога из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке за бодрящие, вдумчивые и плодотворные дискуссии о будущем неврологии. Ее скрупулезная и тщательная работа с рукописью сильно улучшила и язык, и содержание книги. Конец книги. Запись произведена. Март 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.